Глава 7. Часы бьют час. Шекспир. Тем временем Винченцо де Вивальди, не ведая того, что произошло на вилле Алтиери, отправился на разваленной крепости Полуце, сопровождаемый своим слугой Паулу. Была уже глубокая ночь, когда они вышли из города. Винченце на сей раз принял все меры предосторожности и не позволил Паулу зажечь факел даже тогда, когда они благополучно достигли арки и укрылись под ее сводами. Он опасался, что его тайный советчик может появиться до того, как он обследует крепость. Его слуга Пауло был настоящим неаполитанцем. Сообразительный, пытливый от природы, Он не лишен был живого воображения и смелости. Увлеченный загородной экскурсией своего хозяина, он вместе с тем воспринял все с чувством здорового простонародного юмора. И по его поведению, выражению лица и полному интереса и озорства глазам было видно, что он охотно принимает правила игры. Он был более других приближен к своему юному хозяину, который, не обладая особым чувством юмора, тем не менее умел ценить его в других. Венченца нравились открытость и веселый нрав слуги настолько, что между обоими установились отношения, допустимые между хозяином и слугой, фамильярности и откровенности. Поэтому по дороге в крепость Винчанце успел рассказать своему спутнику столько, сколько счел нужным, чтобы не только разжечь его любопытство, но и предостеречь его о необходимой осторожности. Паулу, от природы непугливой и верящий в предрассудки, сразу понял, что его хозяин, однако, не свободен от них и верит в сверхъестественные силы и прочую ерунду, как, например, в то, что в крепости Полуцци творятся странные дела. Он попробовал подшутить над этим, но Винченце был не в том расположении духа. Он был насторожен и полон зловещих ожиданий. В то время как его хозяин менее всего думал о реальной опасности, практичный Паула готовился именно к ней, ибо понимал всю неосторожность посещения крепости глубокой ночью. Винченцо настаивал на том, чтобы первое время они ждали появления монаха в полной темноте, ибо свет факела непременно отпугнет его. Через какое-то время, пояснил он, они зажгут факел. Но Пауло резонно заметил, что пока они это сделают, монах опять улизнет от них. После некоторых препирательств Винченцо наконец согласился зажечь факел – но велел пока спрятать его в щели между камнями. Спрятав факел, они снова заняли свои места подаркой. Бой часов в соседнем монастыре известил их, что уже перевалило полночь. Венчинцев вдруг вспомнил, что ему рассказал Скидония о монастыре кающихся грешников, находящемся где-то вблизи развалин, и поинтересовался у Паула, Не монастырские ли часы только что пробили? Пауло подтвердил, что это были часы церкви Санта-Мария-дель-Пианто. Название храма он запомнил потому, что об этом монастыре ходит немало слухов. «Это место могло бы заинтересовать вас, сеньор. О нем много рассказывают всяких странных историй. Думаю, что и ваш монах оттуда, потому что он тоже ведет себя странно». «Значит, и ты веришь в таинственные истории?» — подколол слугу Винченцо, улыбаясь. «А что же ты слышал об этом монастыре?» — говори потише, а то нас обнаружат. «Эту историю мало кто знает, сеньор», — шепотом ответил Пауло. «И я дал слово никому ее не рассказывать». «Ну, раз ты дал слово, — перебил его Винченцо, — я не разрешаю тебе его нарушать, хотя, думается, ты не прочь это сделать». Видимо, эта история порядком обременяет твою память, и тебе не терпится ею поделиться. Я не так уж обещал, сеньор, и думаю, что ничего страшного не случится, если я расскажу ее вам. Ну что ж, рассказывай. Но прошу, говори потише. Хорошо, сеньор? Случилось это накануне праздника святого Марка, лет шесть тому назад, — начал паула «Тише!» — прошептал Винченца. Они прислушались. Кругом стояла тишина. Пауло продолжал. Так вот, было это накануне праздника Святого Марка. Когда прозвучал последний удар колокола, вдруг Пауло умолк, услышав совсем рядом шорох. «Вы опоздали!» Внезапно раздался из темноты голос, который Вивальди сразу же узнал. Сейчас за полночь. Она уехала час тому назад. Будьте осторожны. Хотя Венченце почувствовал удовлетворение от того, что узнал своего преследователя, он все же удержался от вполне естественного вопроса. Кто уехал? Ибо прежде всего думал о том, что теперь-то он от него не уйдет. Не раздумывая, он бросился в ту сторону, откуда раздался голос. А Пауло от волнения даже выстрелил из пистолета и побежал за факелом. Винченце был настолько уверен, что на этот раз не упустил монаха, что даже протянул руку, чтобы схватить его, «Я знаю, кто вы!» — выкрикнул он, торжествуя. «Мы еще увидимся с вами в монастыре Санта-дель-Пианто». «Пауло, где ты? Посвяти мне!» Быстрый Пауло был уже рядом. «Сюда, сеньор!» «Он поднялся по этим ступеням. Я видел его сутану!» «Следуй за мной!» — крикнул Винченцев, сбегая по лестнице. «Иду, иду, хозяин! Только ради Бога не упоминайте о монастыре, а то наша жизнь подвергнется опасности!» Они быстро поднялись на террасу, и при свете высоко поднятого факела окинули ее взглядом, но терраса была пуста. Огонь высветил лишь грубую кладку полуразрушенных стен и ветви сосен, нависшие над ними. — Ты видишь кого-нибудь, Паула? — спросил Винченце, еще выше подняв факел над головой. — Вон под этими арками слева мне показалось мелькнула тень. «Может, это призрак, сеньор, кто знает?» «Быстрым же оказался ваш монах!» «Поменьше говори, Паула». «И будь поосторожней, доступай потише», — сказал Винченце, опуская факел. «Слушаюсь, сеньор. Глаза должны увидеть, если уши подвели. Освещайте путь, сеньор». «Не поясничай, Паула», — строго остановил его Винченце. «Помолчи, и главное, будь осторожен». Пауло подчинился, и они проследовали дальше, под колоннаду, соединяющую уцелевшие части развалин с башни, которая произвела такое отпугивающее впечатление на банарму. Увидев ее снова, Винченце вдруг понял все безрассудство своей затеи и ощутил страх. Он неожиданно остановился — Пауло, поняв его состояние, попытался уговорить его не продолжать поиски. «Мы не знаем, кто укрывается в этих развалинах, сколько их там, а нас ведь всего двое. Я только что видел, сеньор, как кто-то вошел вон в тот проход, и он указал туда, откуда, как подумала Винченце, скорее всего, им могла грозить опасность». Ты уверен в этом? С волнением спросил он. Как он выглядел? Здесь очень темно, сеньор, я не успел ее взглядеть. Венченце смотрел на контуры башни, и в душе его яростно боролись самые противоречивые чувства: страх, гнев, решимость. Наконец он принял решение. Я продолжу поиски, сказал он. Меня не пугает опасность. Я должен положить конец этой неизвестности. «А теперь, Пауло, решай сам, хочешь ли ты разделить со мной ту опасность, которая может нам грозить? Уверен ли ты в себе? Если уверен, тогда можешь сопровождать меня. Если нет, я пойду один».